Морро, как ни в чем не бывало, продолжал сохранять спокойствие, а лицо его не выражало ничего, ни сарказма, ни триумфа, ни удовлетворения. Молчание затянулось. Казалось, оно длится вечно, хотя прошло лишь несколько секунд. Наконец Хелли, выйдя из оцепенения, нарушил тишину. Он обратил свое посеревшее, мертвенно-бледное лицо в сторону Морро, — выдавил Хелли из себя хриплым голосом. — Никакого кошмар нет. Вам, наконец, нужно прийти в себя. Это никакой не кошмар, а самое настоящее, пусть ужасное, но реальность. — Пробуждайтесь, время настало. — Тетушка Салли. — Так же хрипло, как хель воскликнул Барнат. «Тетушки Салли! Так будет правильнее!» — поправил его Морр. «Всего их десять штук. Вы, профессор, просто бесподобный проектировщик водородного оружия. Воплощение вашей идеи. Конечно, лучше было бы увидеть все при более благоприятных обстоятельствах. Вы мерзкий». «И мстительный ублюдок!» — гневно воскликнул Барнетт с ненавистью, глядя на Морро. «Не заводитесь, профессор, вы не правы». «Во-первых, я от всего этого никакого удовольствия не получаю. А во-вторых, как вы уже заметили, не обращаю никакого внимания на оскорбление. Сделав огромное чуть ли не... Гераклова усилия, Барнат сдержался и постарался Должен признать, они похожи на тетушку Салли, подозрительно глядя на Морро, произнес он. У вас возникли какие-то сомнения, профессор Барнат? Да, возникли. Все это обман. Блеф гигантских размеров. Думаю, что это чудесное оборудование, которое здесь имеется. Стальные и алюминиевые листы, ядерное топливо, электрическая мастерская, так называемый сборочный цех — все мистификация на беспрецедентном уровне. С помощью... Вы пытаетесь заставить нас поверить, а через нас и весь мир что действительно обладаете ядерными снарядами, хотя на самом деле все это камуфляж. Ну, цилиндры можно было сделать, не вызывая никакого подозрения в любом месте штата. А вот определенные компоненты, очень маленькие, но сложнейшие детали нельзя сделать без подробных чертежей. Причем работа над такими деталями обязательно вызвало бы подозрение. Боюсь, Морро, что вы, не будучи инженером, не понимаете, что для создания их требуют квалифицированные и высокооплачиваемые специалисты, разработчики, чертежники и инженеры. Таких людей найти очень трудно, и вряд ли они станут портить свою карьеру, работая на преступников. — настоящую речь произнесли, — заметил Морро. — Вообще это очень интересно, но, позвольте вам заметить, весьма поверхностное наблюдение. — А вы уже закончили? Поскольку Барнетт не потрудился ответить, Морро подошел к большой двери в стене и нажал на кнопку сбоку от нее. Дверь бесшумно отошла в сторону, и ученых, Открылось небольшое квадратное помещение, со всех сторон огороженное проволокой, за которой сидели шесть человек. Двое из них смотрели телевизор, двое читали, еще двое играли в карту. Лица у всех были бледные, исхудалы, выражавшие не ненависть, не страх, а нечто среднее. Видите вон тех людей, профессор? И вновь в голосе Морро не чувствовалось ни удовлетворения, ни триумфа. Среди них есть один разработчик, один чертежник, два специалиста по токарной обработке.